часы нашей жизни обычно люди связывают старение с различного рода болезнями раком заболеваниями сердца артритом и многим кажется что если бы болезни отсутствовали человек жил бы вечно не менее распространенной является мысль что время наступления старости напрямую связано с генетикой вида например человек живет в среднем семьдесят лет а вот паденка всего одни сутки правда жизнь рабочей пчелы длится всего несколько месяцев а матки годы хотя и та и другая относится к одному виду к тому же мутация всего одного гена у мышей может положить начало поколению с продолжительностью жизни на пятьдесят процентов больше обычной высокая скорость метаболизма тоже может укоротить жизнь но при этом не обязательно что крупные животные с медленным метаболизмом переживут мелких так попугай может прожить столько сколько человек а собаки мелких пород обычно живут дольше крупных гипотез связывающих продолжительность жизни с тем или иным внешним или внутренним фактором много и перечислять их нет смысла однако в последнее время появилось вполне обоснованное предположение что в качестве хроометтра отсчитывающего дни месяцы и годы жизни служат так называемые методические часы они следят за миозом процессом в котором одна клетка делится на две методические часы подобно песочм в которых одна песчинка соответствует одному эпизоду деления. И так же, как в песочных часах число песчинок конечно, так и ограничено определенным пределом количество делений нормальных клеток человеческого тела. Действительно, клетки, выращиваемые в культуре, могут совершить от 60 до 100 клеток, методических делений после чего процесс внезапно прекращается и хотя клетки продолжают дышать двигаться осуществлять обменные реакции но при этом они все равно не делятся в культуре клетки стареют за несколько месяцев к счастью большинство человеческих клеток делятся гораздо медленнее чем в искусственной среде но в конце концов примерно лет через семьдесят они уходят на покой таким образом выходит что время жизни человека напрямую зависит от числа делений клеток его тела и вот казалось бы сенсация в конце прошлого века американский ученый джон седаеви заявил что смог заставить человеческие фибробласты совершить от двадцати до тридцати лишних циклов деления за счет мутации единственного гена Этот ген, ПИ-21, кодирует синтез белка, реагирующего на синтез структур, называемых теломерами, которые словно чехлами закрывают концы хромосом. И хотя теломеры построены из того же материала, что и гены, из ДНК, но при этом они не отвечают за синтез белка, по крайней мере сегодня ученые таких фактов не знают. Но зато в поведении теломеров замечена другая удивительная особенность при каждом делении клетки от теломеров отщепляются и теряются фрагменты так если в теломерах человеческих эмбрионов находится от вости тысяч до двадцати тысяч оснований то у пожилых людей их длина уменьшается до шести восьми тысяч оснований исходя из этого факта биологи и предположили что клетки стареют когда теломеры становятся меньше какой то определенной длины но и у этой как впрочем у любой другой гипотезы есть свои противники тот же седаеви предполагает что отрехление организма скорее всего связано со старением иммунной системы и впрямь как показывает статистика большинство стариков умирает от самых обычных инфекций бороться с которыми в полную силу уже не может ослабевший иммунитет а вот дджудит кемпеси из национальной лаборатории имени лоуренса в беркли считает что клетки со временем стареют потому что в них после многократных делений накапливается множество генетических ошибок препятствующих дальнейшему протеканию митоза но скорее всего старение организма это целый букет факторов каждый из которых выносит свою лепту в сокращении человеческой жизни вообще же специалисты занимающиеся проблемами продления жизни уверены что у двенадцати летнего ребенка тело настолько крепко и здоровое что если бы таковым оно сохранялось все время тот человек истратил бы свою жизненную энергию как минимум через семьсот лет но в реальности все происходит по другому уже после тридцати лет клетки человеческого организма начинают довольно быстро разрушаться в то время как способность тканей восстанавливаться уменьшается по мере того как мы стареем тысячи клеток ежедневно выходят из строя и в связи с этим ткани отдельные органы и системы органов нашего организма начинают работать все хуже и хуже кровеносные сосуды сухожилия и соединительная ткань теряют эластичность скорость кровотока замедляется что отрицательно сказывается на кровяном давлении о лобильности остроте мыслительных процессов а также на чувстве равновесия ткани почек печени и органов пищеварения постепенно вырождаются и разрушаются и человеческий организм становится все более уязвимым для болезней стареющие нервные волокна уже не в состоянии с прежней быстротой передавать сигналы от соответствующих участков мозга и наши реакции все заметнее запаздывают мы то теряют сил упругость кости становятся хрупкими эти изменения во внутренних органах отражаются и на внешнем облике стареющего человека его кожа покрывается морщинами становится дряблой на ней начинают появляться темные пятна все больше и больше волос становятся седыми к тому же они теряют эластичности и постепенно выпадают зубы начинают разрушаться поэтому со временем нижняя половина лица словно усыхает скелет тоже подвергается существенным изменениям расстояние между позвонками уменьшается и длина позвоночного столба по этой причине сокращается, то есть он словно усыхает. Значительная часть людей в 60-70 лет становится на 8, 13 сантиметров ниже. У некоторых сгибается спина и становится впалой грудная клетка. Глубокие перемены происходят с органами чувств. Так уже с 12 лет начинают падать зрение и слух. Постепенно хрусталик глаза желтеет и задерживает голубой, фиолетовый и зеленый цвета спектра. Поэтому к старости синие и зеленые цвета видятся однотонными. К тому же с возрастом хрусталик становится менее эластичным, и его способность к фокусировке ухудшается. Когда человек перестает слышать высокочастотные звуки, значит, у него теряется слух. И это тоже один из признаков. наступл старости определенные изменения происходят и в других органах чувств обоняние становится менее чувствительным к тонким и слабым запахам ухудшаются осязательные способности а вкус из за потери большей части вкусовых сосочков требует более острой пищи в течение всей нашей жизни день за днем у нас отмирают клетки мозга В промежутке между 20 и 90 годами человек теряет 30% из 14 миллиардов клеток мозга. Внешняя форма нервных клеток с возрастом тоже претерпевает серьезные изменения. Если в 20-25 лет нейроны имели вид тонких волосков, то к старости они набухают, а тростки — исчезают оставляя почти голом согнутый стволик нервного волокна в результате мы стареем и умственно теряется с годами также психоэмоциональная гибкость и способность к адаптации к тридцати годам у людей ухудшается приспособляемость что свидетельствует о том что они достигли зрелого возраста у мужчин и женщин пропадает желание экспериментировать в жизни и совершать необдуманные поступки человек стремится к устойчивости и надежности к стабильности жизни этот комплекс перемен в нашем организме в конце концов и превращает нас в дряхлых стариков